7 В Каслвью они добирались долго, как и опасалась Лизи. Оказались позади огромного, под завязку нагруженного бревнами лесовоза, а холмы и повороты не давали возможности обогнать его. Единственное, что могла сделать Лизи, так это отстать, чтобы не глотать выхлопные газы этого монстра. Зато у нее появилось время обдумать события текущего дня, и хоть в этом ей повезло. Разговор с доктором Олбернесом напоминал появление на бейсбольной игре во второй половине четвертого ининга, но в этом она не нашла для себя ничего нового, игра в прятки всегда была одной из составляющих жизни со Скоттом. Она помнила день, когда приехал мебельный фургон из Портленда, привез секционный диван стоимостью в две долларов. Скотт был в кабинете, работал, как всегда, под глушающую музыку. Она слышала, как Стив Эрл пел Город гитар, несмотря на всю звукоизоляцию. И если бы она прервала его, то, по мнению Лизи, причинила бы своим ушам травму еще на 2000 долларов. По словам грузчиков, мистер сказал им, что она покажет, куда ставить новый диван. Лизи тут же распорядилась вынести диван из гостиной, очень даже приличный диван. В амбар, а на его место поставить новый. По крайней мере, цвет обивки не выпадал из общей цветовой гаммы гостиной. Она знала, что никогда не обсуждала со Скоттом покупку нового дивана, секционного или нет. Знала и другое. Скотт мог заявить и яростно отстаивать свои слова, что обсуждала. И Лизи не сомневалась, что он действительно обсуждал с ней эту покупку, но лишь у себя в голове. Нередко он забывал озвучивать эти дискуссии. Собственную забывчивость Скотт довел до совершенства. Его ланч с Хью Олбернесом мог быть одним из примеров этой самой забывчивости. Он наверняка собирался рассказать Лизе об этом ланче со всеми подробностями. И если бы 6 месяцев или год спустя вы бы задали ему соответствующий вопрос, он бы ответил, что да, он ей все рассказал. Ланч с Олбернесом? Ну, конечно, в тот же вечер ввел ее в курс дела. А на самом деле, в тот вечер он поднялся в свой кабинет, поставил новый компакт-диск Дилана и написал рассказ. А может, на этот раз все было по-другому? Скотт не просто забыл, как однажды он забыл об их свидании, как забыл рассказать о предельно долбанном детстве, но спрятал ключи к разгадке, чтобы она нашла их после его смерти, которую он предвидел, выстраивал то, что он сам назвал бы станцией Булла. В любом случае, со Скоттом Лизи уже попадала в аналогичное положение, поэтому из телефонного разговора вышла с честью, говоря в нужных местах, да-да, ну конечно, ну вы знаете, я об этом забыла. После того, как команда весной 2001 года попыталась вырезать себе пупок, а потом на неделю впала в состояние, которое ее мозгоправ назвала полукататонией, семья обсуждала возможность отправить ее в Гринлаун или в какую-нибудь другую психиатрическую клинику во время затянувшегося воскресного обеда. Лизи запомнил его очень хорошо, где бурлили эмоции, а иногда и злоба. Она также запомнила, что Скотт большую часть дискуссии молчал, да и ел без всякого аппетита. Когда же разговор подходил к концу, сказал, что он, если никто не возражает, возьмет в Гринлауне рекламные буклеты и брошюры, чтобы они могли посмотреть, о чем речь. Тебя послушать, так это прям-таки отпускной круиз, ответила, и, как показалось Лизи, излишне резко. Контата. Скотт пожал плечами, вспоминал Элизе, следуя за чадящим лесовозом мимо пробитого пули и рекламного щита добро пожаловать в округ Касл. «Она же сейчас в отъезде, Все так», — пояснил тогда Скотт. «И, возможно, очень важно, чтобы кто-то показал ей путь домой, пока она еще хочет вернуться». Муж Канти на это только фыркнул. Тот факт, что Скотт заработал миллионы на своих книгах, не изменил мнение Ричарда. Он считал Скотта оторванным от жизни мечтателем. А когда Рич что-то изрекал, Канти Лоулор обязательно его поддерживала. Лизе, конечно же, и в голову не пришло сказать им, что Скотт знает, о чем говорит, но теперь она подумала, что в тот день тоже съела за обедом не так, чтобы много. В любом случае, Скотт привез домой из Гринлауна несколько брошюр и буклетов. Лизи помнила, как они лежали на одном из столиков на кухне. Один буклет с фотографией большого особняка, очень похожего на тот, что был в поместье Тара в фильме «Унесённые ветром», назывался «Психические болезни, ваша семья и вы». Но она не помнила продолжение дискуссии о Гринлауне. Да и откуда? Как только Аманда вышла из полукататонии, она начала быстро поправляться. И Скотт точно не упомянул про ланч с доктором Олбернесом в октябре 2001 года, через несколько месяцев после того, как Аманда вернулась в состояние, которое считалось для нее нормой. Согласно доктору Олбернесу, это Лизи узнала по телефону, перемежая его рассказ своими «да-да, ну, конечно, вы знаете, я об этом забыла». Скотт за ланчем поделился своей озабоченностью тем, что Аманду де Бушер в будущем ждет куда более серьезный приступ, который, возможно, оторвет ее от реальности на всю оставшуюся жизнь. И, прочитав буклеты и совершив с добрым доктором экскурсию по территорию, он пришел к выводу, что Гринлаун — идеальное для нее место, если такое случится. Лизи нисколько не удивилась, что после одного ланча и пяти подписанных книг доктор Олбернес заверил Скотта, что для сестры его жены в Гринлауне всегда найдется место, если возникнет такая необходимость. А чего удивляться, если она многие годы видела, как его слава действует на некоторых людей? Лизи потянулась к радиоприемнику, чтобы найти громкое кантри. Еще одна дурная привычка, которую она переняла у Скотта в последние несколько лет его жизни, да так и не смогла от нее избавиться. Потом посмотрела на Дарлу и увидела, что сестра спит, привалившись головой к боковому стеклу. Да, не лучшее время для того, чтобы послушать крику на Дженнингса или Биг и Рич. Вздохнув, Лизи убрала руку.